Глава восьмая «Эрха Лилия, прошу вас!» Лиса радушно распахнула передо мной большую дверь из тёмного дерева, украшенную резьбой. «Вас уже ждут. Приятного аппетита!» Девушка почтительно поклонилась, пропуская меня в столовую. «Спасибо!» Автоматически буркнула я, понимая, что в комнате меня ожидает змеиное семейство. «Было ли мне страшно?» как никогда в жизни. Но отказаться от этой встречи нельзя, сбежать тоже. Поэтому мне ничего не оставалось, как спрятать свой страх в глубине души, гордо выпрямить плечи, поднять голову и войти, всем видом показывая, что я никого и ничего не боюсь. Я оказалась в светлой комнате, оформленной в зелено-голубых тонах, в центре которой стоял большой овальный стол. За ним сидел Акио. И еще двое мужчин. И я сразу догадалась, что это его наследники. Именно из-за кого-то из них я оказалась здесь. Наги разглядывали меня, а я, в свою очередь, их. Один был темноволосым, смуглым, с чуть вытянутым лицом и носом с горбинкой. Едва он окинул меня орлиным взглядом, в его синих глазах появились нотки любопытства, а тонкие губы расплылись в самодовольной улыбке. Второй же был его полной противоположностью, белокожий блондин со светло-карими глазами и желтым янтарным зрачком. Накреш на мгновение обернулся на меня и тут же утратил интерес. «Лилия!» эрхан Акио широко улыбнулся. «Доброе утро! Как спалось?» «Доброе!» — ответила я, решив проигнорировать его вопрос. В душе кипело возмущение, особенно при мыслях о судьбе, которую для меня определили эти бездушные мерзкие существа. «Не стой на пороге! Присаживайся!» Нак пригласил к столу. Бегло огляделась. Мне оставили место рядом с темноволосым незнакомцем. Именно там стояли чистые приборы. Видимо, он и был моим женихом. Но соглашаться на предложенный вариант я не собиралась. И поэтому села напротив Акио. Во-первых, в таком положении мне было прекрасно видно всех троих. Во-вторых, ноги находились от меня на некотором расстоянии, и так я чувствовала себя свободнее и уверенней. Эрхан удивленно приподнял брови, но не сказал по этому поводу ни слова. Он хлопнул в ладоши, и тут же в столовую вошла тихая и миловидная девушка, которая, чуть склонившись, застыла в ожидании указаний. «Накрой для Эрхи!» Буквально через несколько минут передо мной появились столовые приборы, и чистая тарелка. После этого девушка, не поднимая глаз, быстро удалилась. Едва мы остались наедине, Эр-хан вальяжно откинулся на спинку кресла и решил познакомить меня со своими сыновьями. «Позволь представить себе моих наследников. Эр-фирс». Блондин слегка кивнул мне, практически даже не удостоив взглядом. Он был увлечен, рассматривая какой-то овальный плоский предмет в своих руках. внешне напоминающий планшет или небольшое зеркало. Мужчина был явно чем-то заинтересован, да так сильно, что совсем не замечал происходящего вокруг. А это Эр Леонт. Темноволосый Нак, белозубой улыбкой, демонстрируя мне острые зубы, почтительно кивнул. А потом вовсе встал и покинул столовую через вторую дверь в комнате. Я не успела удивиться его поспешному исчезновению, как он вернулся, держа в руках огромную вазу, из прозрачного стекла, в которой плавали сини-зеленые водоросли с мелкими желтыми цветочками. Бухнув этот шедевр на стол, Нак бархатным голосом сообщил, «Милая лилия, мне сказали, что женщины твоего мира очень любят цветы, и я решил подарить тебе эти прекрасные, как и ты, гластерии». Я скептически окинула взглядом странный подарок и выдавила. «Спасибо. Совершенно не понимая, как к этому относиться. Видимо, этот незнакомый мужчина был виновником того, что со мной произошло. Но он старался быть любезным и угодить мне. Ну, вот и познакомились. Как-то радостно подвел итог Акио и хлопнул в ладоши. Сейчас позавтракаем, а потом поговорим. Думаю, Лилия, у тебя накопилось к нам немало вопросов? Я молча кивнула, сдерживая в себе порыв зашвырнуть аквариумом с цветами, В этого наглого самодовольного нага который притащил меня в этот мир и теперь делает вид что все в порядке он вел себя так будто осчастливил меня да ни черта подобного. если змеиный правитель решил что я смирилась то он очень ошибается тут в столовую вошли две девушки держа в руках большие подносы и уже через некоторое время весь стол был заставлен тарелками с разнообразными незнакомыми мне блюдами кусочки чего-то непонятного в ярком красном полупрозрачном желе, нарезанные ломтики коричневого мяса или рыбы, странный хлеб, похожий на пористую губку, и еще много необычных и незнакомых мне блюд. Завтрак прошел в молчании. Блондин продолжал пялиться в овальный предмет в своих руках, и я пришла к выводу, что это все-таки планшет, хоть и такого странного вида. Мужчина был абсолютно погружен в свой мир и буквально проглатывал пищу, даже не прожевывая, лишь когда Эрхан рявкнул «Фирс!» «Извините». Блондин отложил планшет и уткнулся в свою тарелку, задумчиво гоняя по ней вилкой кусочек мяса. Брюнет же весь завтрак украдко рассматривал меня, а Акио, наблюдая за ним, блаженно улыбался и довольно щурился, будто он самый счастливый змей на свете. «Вообще, если честно, безумно хотелось кофе», и бутерброда из свежего батона, сливочного масла, аппетитного розового кружочка докторской колбаски и кусочка российского сыра. Но за отсутствием всего перечисленного пришлось есть заморские угощения. Я попробовала все, что мне приглянулось на тарелках. По вкусу что-то напоминало икру лосося, что-то полусырую рыбу, желе имело привкус омерзительной морской капусты, которую я с детства терпеть не могла. Когда все поели и прислуга убрала со стола, Акио окинул меня внимательным взглядом и промолвил. «Пришла пора поговорить. Думаю, мы должны тебе все объяснить. Для начала давай еще раз познакомимся. Я Эрхан, по-другому правитель этого мира. А это мои сыновья, Леонт и Фирс. Так сложилось, что очень-очень давно мой далекий предок заключил договор с правителем человеческого государства из твоего мира. по которому раз в 200 лет женщина из его семьи становилась Эрхой нашего правящего наследника. Взамен Эрхан обеспечивал его роду благополучие, процветание, немыслимое богатство. Наги всегда щедро платили за своих женщин. Девочку, которая должна была уйти в наш мир, готовили к этому с самого рождения. Она прекрасно знала о том, что ей придется стать женой наследника и матерью будущего правителя Нагов. Но в этот раз все пошло совершенно по-другому. В семье Драгичевич долгое время рождались одни мальчики, и когда наконец-то появилась долгожданная девочка, моей радости не было предела, ведь мой сын Фирс приближался к своему совершеннолетию. Когда пришло время переместить Эрху в наш мир, выяснилось, что семья не уберегла девушку и допустила не только ее побег из отчего дома, но и брак с посторонним мужчиной и, как следствие, беременность. Я был в ярости, потому что семья Драгичевич нарушила наш договор. Я слушала Акио и понимала, что он рассказывает о том случае, когда устроил сильнейшее наводнение, разрушив резиденцию семьи братиков. Теперь мне был понятен их панический страх перед нагами. Они тряслись за свои шкуры. Трусы. Конечно, проще на откуп отдать незнакомую девушку, чем потерять свой достаток. Семья Драгичевич признала свою ошибку и поклялась что первую уже рожденную девочку еще младенцем отправят к нам но в их семье как проклятие появлялись на свет одни мальчишки так шли годы подождите воскликнула я а вы уверены что вам не лгали откуда вы знаете что драгичевич говорили правду во первых благодаря водной стихии я прекрасно могу видеть что происходит в твоем мире Во-вторых, братья связаны кровной клятвой, нарушение которой приведет к вымиранию рода. Поэтому, поверь мне, они не лгали. В их семье действительно за последние несколько десятков лет не появилось ни одного младенца женского пола. Тем временем мои оба сына достигли совершеннолетия. Фирсу 300, Леонту недавно исполнилось 200. Мне почти 500, и пора на покой. Но по нашим законам, Оставить трон я могу только женатому сыну, уже доказавшему свою дееспособность как мужчина. Ждать рождения Эрхима больше не могли. И тогда, Дорогичевич, предложили Леонту выбрать любую понравившуюся девушку, гарантируя ее перемещение в ловению. И мой сын остановил свой выбор на тебе. Вот гады! Подумала я о братишках. Хорошо устроились. Мы, мол, вам помочь ничем не можем, но украдем любую. «Только укажите, какая приглянулась!» «Сволочи!» «Лилия!» Обратился ко мне Леонт. «Я буду тебе хорошим мужем. Обещаю». «Почему я?» Задала я давно интересующий меня вопрос. «Понимаешь, я никогда не проходил грань между мирами. И в тот день впервые поднялся на поверхность воды. Ты была первой, кого я увидел. Солнечные лучи играли в твоих волосах. Они сияли, будто красное золото». Невероятно красиво, и я запомнил это. А потом я вновь увидел тебя на пляже и понял, что ты, именно ты должна стать моей женой. Я вспомнила свою утреннюю прогулку, мое купание в море, когда я почувствовала на себе чужой взгляд и поняла, что именно тогда меня и выбрали в жертву. Оставался лишь один невыясненный момент. А как Петер и Никола узнали, что именно меня вы выбрали? Зеркальный снимок. Я прикоснулся к тебе под водой и запечатлел на водофон. А потом отец передал оттиск братьям. Так они нашли тебя. Пояснил Леонт. Внезапно в наш разговор вмешался молчавший до этого времени Фирс. Отец, думаю, мое присутствие не обязательно С Эрхой вы и сами решите все вопросы. Поэтому позволь мне удалиться. Меня ждут. Хорошо, сын. Кивнул Акио. И молодой мужчина поднялся. Сейчас я поняла. насколько он был высок и широкоплеч Темная одежда только подчеркивала атлетическую фигуру. Внезапно Наг заметил, что я рассматриваю его. При этом губы мужчины дрогнули в кривой ухмылке, а затем он быстро покинул нас. «Фирс очень талантливый ученый», — пояснил Леонт, «и живет в своем каком-то мире, наполненном формулами, химическими компонентами и различными опытами. Именно он должен был стать наследником». но брат отказался от трона в мою пользу. Ему не нужна власть. Да и жена не нужна. Я глубоко вздохнула, собираясь с мыслями. Конечно, отец и сын все уже решили, но их планы на будущее меня совершенно не устраивали. «Эрхан Акио, эрлеонд начала говорить я, но правитель прерывал мою речь. «Ты часть нашей семьи, поэтому оставь все эти официальные звания для подданных и говори нам ты». «Хорошо», — кивнула я. «Акио, понимаете, в моей стране не выходят замуж по чьему-либо велению, а при вступлении в брак, прежде всего, руководствуются чувствами. Леонт, прости, но я не люблю тебя, и отношения между нами невозможны. Верните меня домой, пожалуйста». «Это исключено», — зашипел Эрхан, с которого мгновенно слетело все благодушие. «Дорога в тот мир для тебя закрыта навсегда». И чем быстрее ты с этим смиришься, тем будет лучше. Ответить я не успела, потому что за меня вступился Леонт. Отец, не повышай голос на мою эрху. Я сам со всем этим разберусь. А затем, протянув мне ладонь, предложил. Лилия, давай прогуляемся и спокойно побеседуем. С удовольствием, ответила я и взяла его за руку. Решив, что, возможно, смогу уговорить Нага, и он отпустит меня домой. еще не зная, что Акио сказал правду, и обратной дороги просто не существует. Не забудь, мы договорились обращаться к друг другу на «ты». Напомнил мне Нак, едва мы вышли в коридор, а затем поинтересовался. Куда пойдем гулять? На побережье? В сад? А может, хочешь осмотреть особняк? Наверное, третье. Немного поразмыслив, ответила я. Эрхан Акио вчера показал мне только часть дома. Ведь он такой огромный. Тогда прошу. Наг указал рукой на узкую нишу в стене. Нам сюда. Я подняла на него удивленный взгляд. Это домашний портал. Думаю, начнем нашу экскурсию с верхних этажей. Ты только не бойся. Леонт шагнул в нишу, и мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Наг как-то ловко притянул меня за талию к себе, и прежде чем я успела что-то возразить, Вокруг нас закружил непонятно откуда взявшийся водоворот, сильный, стремительный, немного пугающий, который возник неоткуда и через мгновение исчез. Мы уже переместились. Улыбнувшись, уточнил Леонт, увидев мое изумленное лицо. «Никак не привыкну», — призналась я. «Водные порталы пугают». «Это пройдет», — кивнул Наг, выпуская меня из объятий. «Поверь, тебе нечего бояться». Это абсолютно безопасно. Вот, смотри. На панелях указано, куда этот портал может тебя переместить. Я пригляделась к тому месту, куда указывал Нак. Действительно, ниша будто состояла из небольших квадратов, и на каждом был необычный иероглиф. Точки, какие-то круги или волны. Первый и последний этаж. Ткнул пальцами Нак в плитке с точками. в Твои апартаменты... как и наши комнаты, располагаются на втором. На первом – зал приемов, большая и малая столовая, подсобные помещения. На третьем – библиотека, кабинет отца, лаборатория Фирса. На мансарде – смотровая площадка. Круг переместить тебя на городскую площадь. Знак с волнистыми линиями на побережье. Символы во всех порталах идентичны, но где-то к ним нужно прикоснуться рукой, а иногда просто наступить. «Все понятно?» «Спасибо». Поблагодарила я Нага, первого, кто снизошел до того, чтобы мне все по-человечески объяснить. «А порталом может воспользоваться любой?» «Это личный портал нашей семьи. У каждого в доме есть такой. Но существуют и общественные, которые служат для перемещений по городу. Принцип действия такой же, но навряд ли тебе придется ими пользоваться». «Понятно», — кивнула я, подумав, что все как у людей. У нас транспорт бывает личным и общественным, так и здесь. Только не машины, а порталы. А теперь давай попробуй сама. Леон кивнул на нишу. Если что, я рядом, не бойся. Мы одновременно вошли в нишу. Я коснулась квадратика с двумя точками. И через мгновение мы оказались на первом этаже возле столовой. Ты помнишь, где находится твоя комната? Прямо и налево. «Там, по лестнице», — ответила я. «Правильно», — кивнул Нак. «А теперь давай вернемся обратно». «Может, лучше воспользуемся лестницей?» — предложила я, потому что порталы не вызывали у меня положительных эмоций, а водная стихия так и вообще пугала. Все самые неприятные моменты были связаны именно с ней. «Трусишка», — с насмешкой произнес Нак, укоризненно покачав головой. «Идем». Наша прогулка по особняку прошла в легком непринужденном разговоре. Леонт оказался приятным собеседником. Он провел для меня интересную экскурсию по дому, ненавязчиво рассказывая о своем мире, знакомя с обычаями нагов и их традициями. Как оказалось, жизнь змеи людей делилась на несколько этапов. До достижения ста лет наги считались детьми. Совершеннолетие наступало после второй сотни. Именно в этот период Традиционно вступали в брак, потому что долгом каждого нага было не только продлить род, но и помочь своему наследнику создать семью, чтобы в 500-600 лет уйти на покой и заниматься внуками. Наги жили кланами, или, можно сказать, многочисленными семьями. Каждый род занимал свою сферу деятельности. Одни промышляли добычей рыбы, водорослей и прочих морских даров, применяемых в пищу, другие – жемчугом и драгоценными камнями, третьи строили жилье, четвертые занимались производством оборудования. Технологии этого мира походили на волшебство. И это было так удивительно. Существа со змеиными хвостами построили уникальные тоннели под водой, изучили генетику, шагнув на миллионы лет вперед от земной современной медицины. Наличие огромного количества водоемов повсюду было связано с тем, что вода для змеи-людей являлась источником их энергии. Как объяснил Леонт, водная среда была для нагов подобна воздуху, и ни один змея-человек не мог бы прожить долго вдалеке от нее. Без водной среды любой наг погибнет, низший — почти сразу, а высшего ждет неминуемая мучительная смерть, потому что змей лишается внутренней силы и не может принять второй облик. Организм слабеет, жизнь угасает, и остается лишь пустая безжизненная оболочка. Дом Акио был действительно огромен. Множество комнат и различных помещений, повсюду скульптуры и всякие безделицы, яркие ядовитые цвета в интерьере, и на каком-то этапе, не выдержав окружающей красоты, я уточнила. «Леонт, а почему в вашем доме такая странная обстановка?» «В смысле?» Нак был искренне удивлен и даже сбился с шага. «Ну, допустим, почему все вокруг таких ярких цветов?» «Не знаю». Пожал плечами Леонт. «Так было всегда. Если не нравится, можешь все переделать по своему вкусу. Думаю, отец будет не против. Идем. Покажу тебе смотровую площадку». Мы поднялись на третий этаж. Библиотека в правом крыле. Пояснил Нак и повел меня в сторону прилегающей башенки. Поднимаясь по узкой винтовой лестнице на самый верх, я уточнила. «А что находится в левом крыле этажа?» Кабинет отца и лаборатория Фирса. У моего брата талант к науке. И там он днем и ночью занимается своими научными разработками. Иногда даже забывая поесть. Вот такой у меня родственник. Смотри. Леонт распахнул дверь, и мы оказались на плоской крыше. И передо мной открылся самый роскошный панорамный вид, который когда-либо только я видела. Голубое небо и синее море сливались в одно целое. и было совершенно не разобрать, где начинается одно и заканчивается другое. Пляж казался белоснежным и тянулся полукругом, скрываясь где-то вдалеке. Справа и слева зеленые горы прятались в кудрявых облаках. Дом Акио располагался на высоте, и поэтому город раскрывался перед нами как на ладони. Он был небольшим, очень компактным. А еще повсюду виднелись узкие каналы, наполненные блестевшей на солнце водой. «Присаживайся», — услышала я, и только сейчас увидела, что под пестрым зонтом для нас накрыт небольшой столик. Присев в плетеное кресло, вытянула ноги и зажмурилась от яркого солнца. «Сейчас поправлю». И в одно мгновение легкий зон переместился в другую сторону, и я оказалась в тени. «Вина?» Только сейчас я обратила внимание на земную бутылку в плетеном кувшине, и не удержалась от вопроса. «Откуда у вас тут вино?» «С морского дна?» «Там можно найти много уникальных вещей. Разборами затонувших кораблей занимается целая команда нагов, и они поднимают на поверхность все находки. А как судно попадает в ваш мир?» Я навострила ушки, надеясь, что услышу что-нибудь интересное. Раз в несколько лет грань между мирами непроизвольно открывается по необъяснимым причинам. Происходит подводное движение воды, а вместе с ней к нам попадает много интересного. Впрочем, как и в твой мир. Однажды даже одного из низших перетащило через грань. Но, наверное, он погиб. А я почему-то подумала о Лохнессском чудовище. Столько мифов, столько предположений. Правда или вымысел? Ученые утверждают, что его никогда и не существовало. А на загадочных фотографиях огромный угорь. Но кто знает, как было на самом деле? Возможно, это и есть существо из другого мира. Скажи, а как ты и твой отец попали в мой мир? леонд чуть прищурился и уточнил. А зачем тебе это знать? Планируешь побег? Откровенно спросил он, и я решила сказать правду, раз уж у нас зашел такой доверительный разговор. Я не люблю тебя и замуж не хочу. Ты хороший парень. «Даже несмотря на то, что не человек, но у нас нет будущего». «Почему ты так решила?» «Потому что мы разные, и потом, я к тебе не испытываю никаких чувств. Там на земле осталась моя привычная жизнь, и в конце концов, почему моим мнением никто не поинтересовался?» «Ну, извини». Леонт развел руками в сторону. «Но у меня для тебя плохие новости». Я замерла, а Нак тем временем продолжал. Твое тело изменилось, ДНК тоже, и ты теперь больше не человек. А еще, как и все высшие, не сможешь жить без воды. Но и это не так страшно. Преодолевая межмировой переход, испытываешь безумное давление. И не для одного нага это невозможно, кроме мужчин моей семьи. Потому что только мы можем подчинять волю водной стихии, укрощать ее. Многие и низшие, и высшие пытались пройти, и ни у кого не получилось. Масса воды просто раздавит тебя». Каждое его слово било точно в цель, лишая меня последней надежды, и как приговор прозвучала фраза «Дороги домой, Лилия, для тебя действительно больше не существует». Я едва не расплакалась, отказываясь верить услышанному, но в глубине души понимала, что это правда. «Ну а теперь вернемся ко мне, к твоим чувствам и всему остальному». Леонт наполнил бокалы вином. Ты мне нравишься. Чувствую вещь приходящая. Я будущий правитель. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Может, не все так плохо? Ты как следует обдумай мои слова. и Я уверен, придешь к правильным выводам. Давай выпьем? Что-то не хочется. Я поднялась. Спасибо за прогулку. Я не прощаясь, заливаясь слезами, бросилась прочь с площадки, мечтая оказаться в своей комнате. Все было очень плохо, намного хуже, чем я предполагала, и выхода не было. Его просто не существовало. Я не заметила, как налетела на Фирса, едва не сбив его с ног. «Осторожно!» — зашипел Нак. «Аккуратнее нужно быть!» Холодным надменным тоном произнес он, и это стало последней каплей. Со всей силы оттолкнув мужчину со своей дороги, рыдая, я помчалась дальше. В след полетели какие-то ругательства. Но мне было все равно.